Глава двадцать 24. Может, выпьем что-нибудь? Что ты будешь? спросила Вики после того, как зажгла свет в гостиной. Это может подождать, пока ты не приведёшь себя в порядок, сказал Джек. Я быстро. У тебя не найдётся старого полотенца, чтобы я мог сесть на него? спросил он, указывая на свои мокрые шорты. Кивнув, она направилась в прихожую, думая о том, что Джек находится сейчас здесь, в этом доме после всего, что произошло. И это очень странно. Она чувствовала лёгкое возбуждение, но оно притуплялось усталостью и свинцовой тяжестью, оставшейся в голове после поединка с Чарли. Достав из бельевого шкафа своё пляжное полотенце, Вики принесла его Джеку. "Ты, наверное, хочешь снять шорты?" спросила она, обмотавшись полотенцем. "К сожалению, не могу предложить ничего подходящего тебе по размеру. Я могу высушить твои шорты в сушилке". "Всё в порядке", ответил он, не беспокойся. Тогда я скоро приду". В спальне Вики достала из шкафа халат и ночную сорочку. Затем устала побрела через прихожую в ванную, и заперла за собой дверь. Повернувшись задом к двери, она нагнулась, сняла с себя спортивные тапочки и носки. В тапочках был песок. Она высыпала его в мусорное ведро. Вики вспомнился автомобильная катастрофа, в которую она попала, когда училась на втором курсе колледжа. Машину вел Тим. Один из тех троих, за кого я не вышла замуж, подумала она. Они возвращались в университетский городок поздно вечером. Шел дождь. Какая-то машина, проехав на красный свет, врезалась в них. И хотя все отделались легкими ушибами, после аварии Вики словно впала в прострацию. Ее мышцы были вялыми, мозг затуманился и не мог сосредоточиться ни на одной мысли. Измученная, ошеломленная, она едва держалась на ногах. Положив руки на бедра, Вики наклонилась и посмотрела на себя в большое зеркало. Мокрые волосы свелись веревками вокруг лица, глаза запали, кожа, несмотря на загар, казалась бледной. На правой щеке грязное пятно. Выпрямившись, она глядела себя всю. Мокрая грязная футболка прилипла к телу. Ещё в парке Вики улучшила моменты, поправила бюстгальтер. Джек мог заметить, но это ее не сильно волновало. Ей действительно было все равно. Слишком она была потрясена, чтобы думать об этом. Сейчас Вики смотрела на свою порванную майку, кровавое плечо. Она с омерзением сорвала футболку, морщися от боли, когда отрывала ткань от раны. Вики оглядела своё тело. Ох. Её передёрнуло. Она поднесла руки к почерневшей груди. Теперь она поняла, откуда эти чёрные пятна на лице и футболке. Невольно застонав, она стала осматривать себя ниже. Грудь, живот и бока были перепачканы чёрной сажей. Руки тоже в чёрных мазках. Эти полосы остались от пальцев Чарли. Одна широкая чёрная полоса тянулась по животу вниз. Она знала, что эта полоса не заканчивается на поясе её шорт. Вики сняла шорты. Полоса шла как раз над лобковыми волосами вниз по сторонам на бёдра. На бёдрах несколько царапин, красные следы на чёрном фоне. Кончиком пальца она провела по левой груди. Грязь была скользкой и липкой. Вот почему она не смылась в реке. То же самое остается на пальце, если провести по запеченному куску мяса. Одно дело, если он хорошо приготовлен, и совсем другое, если он подгорел и образовалась корка. Внезапно напрягла руку к рту, глаза наполнились слезами, ее душили судороги, но ее не стошнило. Вики думала, что солидный медицинский опыт хорошо подготовил ее ко всему этому. Такие выворачивающие наизнанку вещи она видела изо дня в день. Так что в конце концов перестала испытывать к ним отвращение. Но это было ей противно. Это было на ней. Подавив спазмы, Вики выпрямилась, глубоко вдохнула и вытерла слезы. Сейчас ей станет лучше. Смыть это и забыть. Обычное мыло вряд ли отмоет. Нагнувшись, она открыла шкафчик под раковиной и достала пачку порошка, на которой было написано: "Отмывает жирные пятна". Держа пачку в руках, она отошла от раковины и посмотрела в зеркало. Спина от плеча до талии была почти такая же грязная, как грудь и живот. Это от того, что я лежала на Чарли, подумала она, продолжая осматривать себя, она заметила, что ноги сзади тоже были чёрными. Джек уже долго ждёт, вдруг вспомнила она. Вымывшись, Вики посмотрела на полотенце. Оно выглядело чистым. Она протёрла краем полотенца запотевшее зеркало и осмотрела плечо. Зубы Чарли оставили пару бесцветных полумесяцев на большом расстоянии друг от друга. Наверное, подумала она, он очень широко открыл рот. Кожа была прокушена, четыре верхних зуба и четыре нижних. Края ран неровные. Довольно скверный укус. Странно, подумала Вики. Совсем недавно я бинтовала Мелвину укушенную руку. Теперь и меня укусили. Всё в мире повторяется. Она мрачно улыбнулась своему отражению. Теперь у нас есть что-то общее. Мы можем сравнивать следы наших укусов. Это точно. Она перестала думать о Мелвине, когда обрабатывала раны перекисью водорода и прикладывала марлевые тампоны. Потом занялась царапинами на бёдрах. Они были неглубокими, поэтому Вики только продезинфицировала их. Надев халат, она отнесла ночную сорочку в спальню и закрыла дверь. Сбросив там халат, она стала подробно рассматривать себя в зеркале. Влажные волосы были спутаны, но на теле не осталось следов сажи. Бледность прошла, сменившись слабым румянцем. Горячий душ не только придал цвет ее коже. Вики почувствовал себя словно только проснувшись, мозг очистился от перенесенного ужаса, она ощутила приятную леность во всем теле. Она накинула ночную сорочку, которая окутал ее тело подобно прохладному бризу. Нежно-голубая ткань мерцала в искусственном освещении. Очень быстро Вики причесала волосы. Ей хотелось высушить их, но Джек и так уже ждёт слишком долго, подумала она и, надев халат, поспешила в гостиную. Джек сидел на диване. Увидев её, он улыбнулся. Ты выглядишь просто потрясающе. Я и в самом деле лучше себя чувствую. Она знала, что покраснела, отчасти от комплимента, отчасти потому, что он надел пляжное полотенце как юбку. и Она сомневалась, что под полотенцем есть что-то ещё. Это же была моя идея, вспомнила Вики. Теперь ее голова соображала лучше, поэтому она посчитала нескромным подсесть к нему на диван. Извини, что так долго, сказала Вики, остановившись напротив журнального столика. Я воспользовался возможностью, и слегка помылся на кухне. У него на лбу темнел синяк. Должно быть, он тоже был весь в саже до того, как умылся. И на руках, наверное, оставалась эта дрянь, потому что тогда он схватил Чарли за ногу, чтобы оттолкнуть его от нее». Как насчет того, чтобы выпить? А что у тебя есть? Она пожала плечами. Давай пойдём на кухню. Мы посмотрим и выберем, что нам понравится. Джек встал, придерживая полотенце, посильнее натягивая его на бёдра. Это очень компрометирующий наряд, смущённо проговорил он. Вики улыбнулась. Ей понравилось, что он смутился. Что же он компрометирует? Мою скромность? Неуверенно. По-моему, это полотенце прикрывает больше, чем твои шорты. Но я чувствую себя в нём совершенно иначе, сказал он, идя вслед за ней на кухню. Его голубые шорты лежали рядом с раковиной. "Я отнесу их в сушилку", предложила Вики. "А, не беспокойся. Ты хочешь пойти домой в мокрых шортах? Мне трудно их просушить". Она вытянула влажный кожный ремень. Что-то звякнуло. «Ты "Телушь освободи карманы", сказала она. В тот момент, когда Вики протянула шорты Джеку, из них выпали его трусы. Присев на корточки одной рукой, он попытался ухватить их, второй придерживал полотенце. Но трусы упали на пол. Он поднял их и скомкал в руке, но не настолько быстро, чтобы она не заметила, что это плавки ярко-красного цвета. Только немного ярче, чем его лицо в этот момент. Удивлённый Вики чуть прыснула со смеху, но сдержалась, не желая смущать его ещё больше. Это всё или будут ещё одни? Нет, пробормотал он и взял шорты. Достав ключи из кармана, он оглянулся и сейчас ушёлку. Надо идти через двор, объяснила Вики. Он скрутил шорты, ловко засунув трусы внутрь, так чтобы Вики их не увидела. Он ужасно застенчив в таких вопросах, подумала она, открывая дверь и выходя во двор. Её босые ноги немного мерзли на бетонном крыльце. Уверен, что он бы смутился еще сильнее, если бы мои упали на пол перед ним. При воспоминании о том, как Чарли пытался сорвать с нее трусы, Вики охватил ужас. Всё в порядке, сказала она себе. Это уже прошло. Они шли через лужайку. Трава, влажная и мягкая, скользила между пальцами ног. Мы теперь не там. Мы в доме Эйс. Я в безопасности, Джек в безопасности, Чарли далеко отсюда. Она представила его под водой. Искалеченная фигура, еще чернее, чем вода в ручье, искала ее на глубине, цепляясь за водоросли. Не думай о нём, сказала она себе. Всё кончено. Кончено. Ты думала, что твои сны самые ужасные кошмары? Это кошмар, который можно пощупать. Это реальная жизнь, ужас, который невозможно даже представить. Она открыла дверь прачечной, чувствуя, как там влажно и жарко, и включила свет. Джек вошёл следом за ней. Как здесь уютно, сказал он. Жарко, как в преисподней, сказала Вики, повторяя слова, сказанные когда-то Эйс. Она прошла мимо туалета, стиральной машины, корзины для белья и нажала на кнопку, чтобы открыть дверь сушилки. Еще до того, как она заглянула внутрь, она вспомнила, что забыла достать оттуда свое белье. Мягко засмеявшись, Вики принялась вынимать свои вещи. Я видела твои, сейчас ты видишь мои. Пожалуй, мне это послужит некоторым утешением. Она сложила в корзину полотенца, платья, блузки, брюки, бикини всех цветов. Когда сушилка опустила, Джек подал ей свои свёрнутые шорты. Она развернула их, трусы вылетели на дно сушилки. Закрыв дверцу, Вики включила машину. Джек взял корзину. О, это можно оставить здесь. Мне не трудно. И к тому же я буду вернее чувствовать себя, если вдруг потеряю полотенце. На кухне она взяла у него корзину и поставила на пол рядом с обеденным столом. Затем открыла бар. Что ты будешь пить? Здесь крепкие напитки, пиво и вино в холодильнике. У меня есть шотландский виски. Шотландский виски это прекрасно, сказал Джек. Наполнив стакан, она спросила: "Лёд? Пожалуй, один кубик. Не хочу сильно разбавлять". Она положила по одному кубику льда в каждый стакан и протянула один из них Джеку. Они вошли в гостиную. Вики поняла, что не может больше спокойно относиться к тому, что под полотенцем у него ничего нет. Она села рядом с ним на диван, положив нога на ногу. Поло халата соскользнула с бедра. Вики посмотрел на свои ноги. Голубой сатин ее ночной сорочки казался глянцевым в искусственном освещении. Нога была открыта почти полностью. Подумав, что неплохо смотрится, она не стала поправлять халат. "Чин-чин", сказал Джек. Они чокнулись стаканами. Вики сделала первый глоток, почувствовав, как виски пошло по горлу, распространяя приятное тепло. О, как хорошо. Крепкий напиток, сказал Джек, обжигающий. Ух, не упоминай по об обжигающим, сказала она полушутя. С тобой всё в порядке? Мне гораздо лучше. Она сделала второй глоток. А ты как? Я имею в виду синяк на лбу. Может, надо приложить лёд? Нет, всё хорошо. «У тебя не болит голова? Это самый главный вопрос, он улыбнулся. А у тебя? Моя голова это, пожалуй, единственное, что не болит. Я, наверное, не смогу завтра двигаться. Не хочется тебе говорить об этом, но завтра уже наступило. Ну что ж, будем жить и завтра. Я должна буду принять и своих пациентов, и тех, кто придёт к Чарли, подумала она. Может быть, Тельма сможет отменить некоторые визиты. Она посмотрела на электронный будильник, стоящий на ночном столике. 4:17. А то. Наверное, я допью и пойду. или ты вообще не хочешь спать? Ты хочешь пойти домой в пляжном полотенце? Мои шорты скоро высохнут. Не торопись, сказала Вики. То есть, конечно, я тебя не держу. У тебя завтра слушание или что-то еще?» Он покачал головой. Нет, только встреча в два часа. А до двух я могу спать. Счастливчик. Наверное, ты очень измучена. Мне бы не хотелось сейчас оставаться одной. Мне тоже, согласился Джек. Отставив стакан, он протянул Вики руку. Его пальцы чуть дрожали. Посмотри, раньше такого не было. Взяв его руку в свою, Вики нежно её пожала и опустила обе руки себе на бедро. Она сделала ещё глоток из своего бокала. Взяв свой стакан свободной рукой, Джек придвинулся к ней поближе. Она почувствовала, как мягкое полотенце коснулось её колена. "Извини, что втянул тебя в это", сказала Вики. "Они запретили мне вмешиваться, но я не послушалась". "Нет ничего плохого в том, что мы его искали. Он нас чуть не убил". "Никто не мог предположить, что он нападёт". Столько ужасного случилось за последнее время. Полок, теперь Чарли, и я впуталась во всё это. Ты имеешь в виду того бывшего полицейского, которого убила медсестра? Какой ты можешь иметь к этому отношение? Мы с Эйс были в баре Riverfront в субботу вечером. Полок подошёл к нашему столику и начал приставать. Парень, который был с нами, Мелвин, пригрозил, что убьёт его, и той ночью Полок был убит. Мы решили, что Мелвин имеет отношение к этому убийству и на следующий день всё рассказали полицейскому. А тот всё рассказал Рейнзу, начальнику полиции. Вот почему меня так встретили на мосту сегодня вечером. Сделав маленький глоток, она вздохнула. Наверное, они не ценят помощь простых граждан. Рейнс любит поступать по-своему, сказал Джек. Я однажды имел удовольствие столкнуться с ним, защищая права своего клиента, добавил он. Я прекрасно знаю, какой он прямой, тупой и недальновидный. Иными словами, славный малый. И я слышал, что декстер полог был не лучше. Добавок ко всему, он был ещё и тираном. Короче, очень славный малый. Самое лучшее, что можно сказать о Полоке, это то, что он уже мёртв, Вики скривилась. Ей не должна была говорить этого. Короче, он мёртв. Не слишком-то ты сожалеешь об этом? Значит, не очень. Она сменила положение, положив ноги на журнальный столик и опёршись спиной о подушку. Джек придвинулся ближе. Она слегка наклонилась вперёд, дав ему возможность обнять себя за плечи. Но он, по-видимому, боялся задеть ее рану на правом плече. Вместо этого его рука соскользнула ниже, и обвелась вокруг ее предплечья. В риверфронте полок начал нюхать меня, сказал, что у меня запах, который притягивает сумасшедших, а я облила его пивом. Джек покачал головой. Ты хулиганка. Если бы ты слышал, что он мне наговорил. Джек погладил ее руку. Это из-за этого ему потом угрожали. О, он в отместку вылил свое пиво прямо мне в лицо. Хорошо, что он уже мёртв, ублюдок. Ты мне нравишься всё больше и больше, сказала Вики. Она погладила его ногу, оставив свою руку у него на полотенце, затем выпила, чувствуя, что щёки её слегка онемели. То этот Мелвин это просто случайный знакомый или тот, о каком мне следует побеспокоиться? Не беспокойся на его счёт, достаточно того, что беспокоюсь я. Что ты имеешь в виду? По-видимому, он влюблён в меня, и он безумен как чёрт. Она крутила в пальцах край полотенца. Это отчасти то, что Полок имел в виду, говоря, что я притягиваю психов. Мелвин очень странный. Он хотел подарить мне машину. Это звучит не так уж странно. Это не было бы странным, если бы мы были помолвлены или что-то в этом роде. Мы даже ни разу не ужинали вместе. Рад это слышать. Ему просто нравится что-то делать для меня. Может, он даже убил Полока, чтобы отомстить ему за его поведение в баре. Мелвину просто не хватает мозгов. У него их вообще нет. Он не может быть таким ненормальным, если влюблён в тебя. "Да", сказала Вики, посмотрев на Джека. Он чуть наклонился, развернувшись к ней. Свой стакан Джек поставил на столик. Его рука оторвала Вики от подушки. Девушка повернулась к нему лицом, закрыв глаза. Она почувствовала, как Джек взял стакан у неё из рук. Затем обе его руки легли ей на спину. Она обняла его за талию, ощутила мягкое прикосновение его губ. Они поцеловались. Голова ее кружилась от выпитого виски и сильной усталости. Вики чувствовала, что погружается в темноту, где было уютно, и она знала, что Джек с ней, что он целует ее, и все так прекрасно. Она стояла с Джеком на пароме в темноте, держась за него. Паром нежно качался под их ногами. Они целовались. Он поднял ее ночную сорочку. Отклонившись назад, она подняла руки. Джек снял сорочку и приблизился к ней. Она стояла там, волнуясь и ждала его прикосновения. Он поцеловал её в грудь. Сасок вдруг почувствовал рот, скользкий и обгоревший. Нет! Схватив обожжённую голову, она оттолкнула её и попятилась назад, а Чарли, чёрный без и безглазый, с полотенцем вокруг талии наступал на неё. Она раскачалась на краю парома, размахивая руками, и падала, падала. Вики подскочил на кровати. Дневной свет заливал комнату. Она села, задыхаясь. Сердце бешено колотилось, под градом катился по лицу. Ночная сорочка под халатом прилипла к телу. Встав с кровати, она расстегнула халат, почувствовав сильную боль в плече, в каждом мускуле тела. Вики сняла халат и сорочку, дрожащими руками взяла угол простыни и вытерла им лицо. Часы на ночном столике показывали 7:58. По крайней мере, я не проспала, подумала Вики. Через час она должна быть в клинике. Чарли. Холод охватил её тело при воспоминании о прошедшей ночи. Она потёрла руки, покрывшейся гусиной кожей, и вздрогнула, услышав звон будильника. Наклонившись к ночному столику, Вики отключила звонок. Она не помнила, как ставила будильник. Может, Джек сделал это? Последнее, что она помнила их поцелуй. Неужели она заснула в то время, как они целовались? Что он делал потом, после того, как отнёс её в спальню и поставил будильник, чтобы она не опоздала на работу? Вики услышал далёкий звонок телефона и стала быстро одеваться. Натягивая на себя спортивный свитер, Вики услышал чьи-то шаги в прихожей. Раздался стук в дверь, после чего она открылась. Это была Эйс. Она зашла в комнату, сияя широкой улыбкой. "Просил передать тебе, что позвонит", сказала она. "Держу пари, он не спал всю ночь, ругая себя". "Ты не совсем права", ответила Вики. Проскользнув мимо Эйс, она поспешно подняла трубку телефона.